Изливши свои чувства и успокоившись, граф налил мне стакан холодного красно-борового чая и придвинул к моим рукам ящик с печеньями. «Кушай!» Проездом через Москву у Эйнама купил. «А я на тебя сердит, Сережа, так сердит, что даже хотел поругаться с тобой. Мало того, что ты не написал мне в эти два года ни строчки, но даже не удостоил ответа ни одного моего письма. Это не по-дружески». «Я не умею писать писем», — сказал я.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 — Это, положим, так, — согласился граф, быстро и охотно совсем соглашающийся, но все-таки мог бы хоть строчку. И потом, как рассказывает вот Петр егорович ты за все два года ни разу не наведался сюда, точно за тысячу верст живешь или брезгуешь моим добром. Мог бы хоть пожить, поохотиться, и мало ли что могло здесь без меня случиться. Граф говорил много и долго, раз начавший говорить о чем-нибудь, он болтал языком без умолку и без конца, как бы мелка и жалка не была тема произнесении звуков он был неутомим, как мой Иван Демьяныч. Я едва выносил его за эту способность. Остановил его на этот раз лакей Илья, высокий тонкий человек в поношенной пятнистой ливреи, поднесший графу на серебряном подносе рюмку водки и полстакана воды. Граф выпил водку, запил водой и, помощившись, покачал головой. «А ты еще не бросил походе дуть водку, — сказал я. — Не бросил, Сережа. Но хоть брось пьяную манеру морщиться и качать головой. Противно. — Я, голубчик, все бросаю. Мне доктора запретили пить. Пью теперь только потому, что сразу нездорово бросать. Нужно постепенно. Я поглядел на больное истрепавшееся лицо графа, на рюмку, на лакея в желтых башмаках. Поглядел я на чернобрового поляка, который с первого же раза показался мне почему-то негодяем и мошенником, на одноглазого вытянувшегося мужика, и мне стало жутко душно. Мне вдруг захотелось оставить эту грязную атмосферу, предварительно открыв графу глаза на всю мою к нему безграничную антипатию. Был момент, когда я готов уже был подняться и уйти, но я не ушел. Мне помешало стыдно сознаться, простая физическая лень да и мне водки сказал я илья